Недели через три. Дальнейшее зависит от своевременности присылки мне обещанных кубанской пластунской бригады и артиллерии. Ибо овладение укрепленным Царицыным, как показал опыт Донской армии, уже однажды минувшей зимой пытавшейся овладеть городом, без достаточно сильной пехоты и могучей артиллерии, невозможно. Конечно, конечно. Все, что возможно, вам пошлем. Поезд главнокомандующего отвел в Ростов. Генерал Деникин, стоя у окна своего поезда, дружески кивал мне и, улыбаясь, показывал на пальцах число три, напоминание о сроке, обещанном мной для подхода к царицам. Вызвав к аппарату генерала Юзефовича, я выслушал доклад о переговорах его с прибывшим в Ростов генералом Маймаевским и намеченной реорганизацией моего штаба. Главнокомандующий отказал в назначении начальником штаба добровольческой армии генерала Агапеева. На эту должность назначался и генерал Ефимов. Из старших лиц моего штаба в добровольческой армии оставался лишь начальник снабжений генерал Геев, взамен которого генерал Юзефович пригласил генерала Фалеева. Генерал-квартирмейстер, дежурный генерал, начальник артиллерии и значительное число начальников отделений переходили в штаб Кавказской армии. Большая часть этих лиц в тот же день выехали из Ростова в Великокняжескую. Генерал Юзефович задерживался в Ростове на несколько дней. Железнодорожный мост через Маныч не пострадал, и мой поезд в ту же ночь перешел в Великокняжескую. 8 мая я отдал приказ армии. Приказ Кавказской армии номер 1. 8 мая 1919 года. Станица Великокняжеская.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 горская и атаманская дивизии отбросить части противника действующие западнее железные дороги за реку Сал и прижав их к Дону разбить Г Донскому корпусу генерала Савельева четвертая и тринадцатая донские казачьи дивизии разбив и уничтожив части противника действующие между реками Салом и Доном переправиться на фронт Семлянская, Мариинская на правый берег Дона и ударить в тыл Донской группе Красных.